Глава 9 Расшнуровывая ботинки на берегу неширокой речной протоки, Данька вдруг подумал, что все безумие последних дней его уже не удивляет. Оно стало почти привычным. Кровь и грязь. И безумие общения с чем-то, что выше его понимания, несмотря на все знания по психотехнике в училище. Вот сейчас он будет делать... А что, собственно, он сейчас будет делать? Вызывать духа? Впрочем, времени на рефлексию не было. Он сделал несколько шагов по мелководью. ощущение покалывающих пальцев камушков и щекотка слабого течения отозвались в памяти каким-то полузабытым детским воспоминанием. Данька глубоко вздохнул, прикрыл глаза и начал звать так, как его научила Дева Источника. Инна смотрела, как, стоя по колено в воде, парень в джинсах и водолазке беззвучно покачивается из стороны в сторону потом бросила взгляд на стоявший под деревьями флаер и, наконец, уставилась в небо. Глядеть на Даньку ей не хотелось. Совсем бедняга сбрендил. Стоило ради этих танцев флайер сажать. Хотя на полного психа не похож, но явно поехал головой. Опять же, может, все-таки слишком сильно ему по затылку сегодня врезали. Она и не такое видела, поэтому и вопросов не задавала. Вот сейчас еще минут пять подождет и скажет, что, мол, хватит бреда. Дело надо... Инна подскочила и схватилась за бластер. Ее начала бить дрожь. Из воды на берег медленно выходила полупрозрачная, словно отлитая из голубоватого стекла фигура, на глазах обретавшая плоть. Инна вспомнила, как слушала в вполуха все, что этот парень нес на конспиративной квартире про деву, воду, духов и про что-то еще но не особо поверила и не придала этим байкам значения. А вот гляди-ка, не наврал. Данька и стройная девушка в длинном белом платье подошли к Инне. Девушка улыбнулась и сказала «Привет».